Глава 22. Мистер Биндрис», — сказал Гэри Сэлден, протягивая руку для приветствия. Я так рад возможности видеть вас. Вы очень добры, что согласились встретиться со мной. А почему нет? дружелюбно отозвался Тереб Биндрис. Я вас хорошо знаю, вернее сказать, я хорошо знаю о вас. Это приятно. Следовательно, вы слышали о психоистории? О, да, какой интеллигентный человек, о ней не слышал. Не скажу, конечно, чтобы я что-то в ней понимал, а кто эта юная леди с вами? Моя внучка Ванда. Какая красавица, причмокнул Биндрис и почтительно поклонился Ванде. Но рука у вас милочка, по-моему, тяжелая, а? Вы преувеличиваете, сэр. Не думаю, не думаю. Ну, прошу садиться и скажите мне, что я могу сделать для вас. Биндрис сделал широкий жест, указывая на два удобных широких кресла, стоявших у письменного стола. И кресла, и сам украшенный резьбой стол, и широкие двери, которые разъехались при приближении гостей, и сверкающий, выложенный обсидиановыми плитами пол кабинета Биндриса. все было роскошное, восхитительной тонкой работы. Но Биндрис на этом роскошном фоне выглядел совсем невыразительно, маленький, желтолицый. С первого взгляда в нем никак нельзя было признать одного из крупнейших финансовых воротил Трентера. Мы пришли к вам, сэр, по совету императора. Императора? Вот как? Да, он нам помочь не сумел, но сказал, что, может быть, нам сумеет помочь такой человек, как вы. Вопрос, конечно, упирается в деньги. В деньги, нахмурился Биндрис. Я вас не понял. Видите ли, сказал Селден. Почти сорок лет психоисторию финансировало правительство. Однако времена меняются, и империя теперь не та, что была когда-то. Да, это я знаю. У императора денег для того, чтобы поддержать нас, нет. И даже если бы они были, ему пришлось бы обратиться за утверждением субсидий в парламент, а там бы этот вопрос не прошел. Поэтому он посоветовал мне обратиться к бизнесменам, у которых пока еще есть деньги и которые могут раскошелиться на благое дело. Наступила длиннющая пауза. Наконец, Биндрис сухо проговорил: Император, я боюсь, ничего не знает о бизнесе. Сколько вам нужно? Мистер Биндрис, дело очень серьезное. Мне понадобится несколько миллионов. Несколько миллионов? Да, сэр. Биндрис нахмурился. Речь идет о займе. Когда вы сумеете вернуть долг? Мистер Биндрис, честно говоря, я не обещаю вернуть долг. Я ищу безвозмездной субсидии. Даже если бы я хотел дать вам денег, и как это ни странно, должен вам сказать, почему-то мне очень хочется это сделать, я бы не смог. У императора парламент, а у меня совет директоров. Я не могу сделать такой щедрый подарок без разрешения совета. они ни за что на такое не согласятся. Почему? Ведь ваша фирма очень богата. Несколько миллионов для вас, сущий пустяк». Приятно слышать, усмехнулся Биндрис. Но только увы, именно сейчас наши доходы упали. Не настолько, чтобы мы обанкротились, но настолько, чтобы мы обеспокоились. Если вся империя в упадке, в упадке и ее составные части, мы не в состоянии подарить кому-либо несколько миллионов. Мне искренне жаль, но ничего не поделаешь. Селдон сидел молча. Биндрис участливо обратился к нему. Послушайте, профессор Селдон, честное слово, я бы от души хотел помочь вам, в особенности ради прекрасных глаз вашей внучки, но ничего не могу поделать. Но в конце концов, мы же не единственная крупная фирма на Трентери. Поищите еще, профессор. Может быть, в другом месте вам больше повезет?» Благодарствую, сказал Селдон и встал. Мы попытаемся